«А что насчет моей тети?» – продолжила я допрос, не позволив ярости одержать победу. «Ты давно знаешь, что ее подозревают в убийстве?» «Не очень», – уклончиво проговорил Дальшер. Потянулся было погладить меня по щеке, но я резко уклонилась, и он, печально вздохнув, продолжил. Киота, не злись. Леди Харалию убили вчера вечером. Ночью Зальфия провела в камере, а сейчас после допроса уже отдыхает дома. Ей ничего не грозит, честное слово. Я не хотел рассказывать тебе о произошедшем, поскольку побоялся, что ты сразу после этого ринишься в озерный край на подмогу. Не сомневайся, Зальфия в полной безопасности. Она под стражей! Воскликнула я. Под домашним арестом. Мягко поправил меня Дальшер. И поверь, это во имя ее же блага. Я презрительно хмыкнула. «Ну-ну, мой дорогой, не хочешь, чтобы я навестила тетю? Боюсь тебя разочаровывать, но в этом ты меня не сумеешь остановить. Только если свяжешь по рукам и ногам и запрешь в темнице. И то потом придется отвечать за незаконное лишение свободы». «Киота!» Дальшер печально улыбнулся, без особых проблем угадав, какие мысли сейчас меня терзают. «Глупышка моя, ну не горячись, пожалуйста, поверь». «Я все делал лишь во благо тебе. В озерном крае сейчас творится нечто странное и скверное. Тебе лучше держаться подальше от него. Уверен, Вашари обязательно в ближайшее время во всем разберется и снимет с твоей тети все подозрения. Не лезь в это дело, прошу!» Я несогласно покачала головой. «Интересно, как бы ты запел, если бы речь шла о твоем ближайшем родственнике?» «Ну, лапонька моя!» Противно засюсюкал Дальшер, предугадав мой ответ. Встал и присел передо мной на корточке, сжав мои ладони в своих руках и покрывая их быстрыми поцелуями. «Слушай, я понимаю, что ты на меня злишься. И не только из-за тети, но и из-за твоей лицензии. Вот тут я признаю свою вину. Мне надо было сначала поговорить с тобой, а уж потом перекрывать тебе поток клиентов. Прости меня, пожалуйста». Я готов хоть сегодня вернуть тебе деньги за лицензию, в двойном размере. Но при этом ты отзовешь ее, так? Хриплым от затаенного гнева голосом спросила я. Я просто волнуюсь за тебя. Дальше разоглянул мне в глаза с видом побитого щенка. Ну как ты собралась работать с артефактами в этой лачуге? Да, у тебя всегда неплохо получали щиты, но этого умения недостаточно для столь опасной затеи. Будь у тебя хотя бы полноценный первый уровень подчинения, а не жалкий второй. Значит, вот как ты заговорил. Я встала с грохотом, отодвинув кресло. Мой дорогой! Вообще-то благодаря твоим стараниям у меня как раз первый уровень подчинения, или забыл? Киота, это же не серьезно! проблел Дальшер, тоже поднявшись. Он стоял так близко от меня, что я ощущала свежий аромат его дорогого одеколона, но сейчас этот приятный запах вызвал у меня лишь тошноту и отвращение. «Дорогая, твой первый уровень фальшивка. Посмотри на себя. Один простенький артефакт чуть не взорвался, и ты уже с трудом стоишь на ногах. Почти полностью израсходовав во все силы. Нет, милая, частная практика вещевика не для тебя. Я не хочу терять тебя». Он потянулся было обнять меня, словно сочтя, что после этого признания я остаю и прощу его. Но на сей раз я была настроена более чем серьезно. Слишком обидела меня выход Кадальшера. Он ведь знал, как я хотела открыть собственное дело. Тысячу раз слышал, как я строила радужные планы на будущее. И так обманул меня, воспользовавшись своим авторитетом и связями, чтобы растоптать мою мечту». «Не смей распоряжаться моей жизнью!» Процедила я, отшатнувшись так поспешно, будто увидела перед собой ядовитую змею. «Слышишь? Ты не имеешь на это ни малейшего права!» «Но, Киота!» Дальшер возмущенно выпрямился. «Ты как-никак моя девушка, и я переживаю за тебя!» «Можешь больше не переживать!» Обронила я, поспешно отступая к порогу. «Если я и являюсь твоей девушкой...» то, увы, уже бывший. Понял? Киота! Полетел мне в спину запоздалый выкрик, но я уже не слушала. Выскочила на улицу, с грохотом захлопнула за собой дверь и помчалась прочь, невежливо расталкивая прохожих и не разбирая дороги. Вслед мне раздались возмущенные восклицания тех, кому я нечаянно отдавила ноги или же слишком сильно отпихнула в сторону. Однако мне было все равно». Никогда бы не подумала, что поздним вечером на улицах Нэрия так многолюдно. Ноги сами привели меня к мосту через реку, которая делила город на две почти равные части. Я облокотилась на низкий парапет, с ненавистью уставилась на громаду магического департамента, ярко освещенного при помощи стационарных огненных шаров. Предательские слезы обожгли глаза. Впрочем, сама виновата в произошедшем. Знала же, что Дальшеру нельзя доверять. Однажды он уже сильно подвел меня. Теперь история повторилась. И я в итоге осталась в крупном проигрыше. Мало того, что буду вынуждена каждый месяц видеть этого предателя на обязательном переосвидетельствовании уровня магических сил, так еще и он работать мне не даст наверняка отыскав способ законно закрыть мою лавочку раз уж подлостью не получилось да ладно кого я обманываю ему это и не потребуется он и так сделал все чтобы у меня не оказалось ни одного клиента я до боли в костяшках сжала кулаки ладно! «Рано еще паниковать. В конце концов, не такой уж дальширый подлец последний. Просто перегнул палку в своей заботе обо мне». «Извините, вы не подскажете, как пройти к магическому департаменту?» Вдруг раздался за моей спиной незнакомый мужской голос. «Да, конечно». Я устало вздохнула и, не оборачиваясь, махнула в сторону белого многоэтажного здания на том берегу. «Вон он! Не заблудитесь!» «Спасибо!» – вежливо поблагодарил меня прохожий. Помолчал немного и неожиданно задал новый вопрос. «А вы не знаете, как найти Киоту Дайчер?» «Что?» – удивленно переспросила я и, наконец-то, обернулась к настоящему незнакомцу. «Вообще-то это я!» Я так и не успела увидеть, кого именно заинтересовала моя скромная персона. В следующий миг перед глазами все потемнело от вспышки ослепительной боли, и я потеряла сознание. Мне было больно. Нет, не так. Мне было очень, очень больно. При каждом движении перед глазами вспыхивали колючие разноцветные звезды, Затылок нестерпимо ломило, а к горлу постоянно подкатывала тошнота. Чем же меня так огрели? На магию не похоже. Скорее, сильно ударили по голове. Просто превосходно. Кажется, у меня сотрясение. Я попыталась оглядеться, чтобы оценить масштабы бедствия, в которое угодило, но и тут меня ожидало жесткое разочарование. Мерзавец, похитивший меня, натянул мне на голову мешок, наверное, не желая, чтобы я видела, куда он везет свою беспомощную добычу. А мы точно куда-то ехали. Судя по всему, я лежала на полу самодвижущейся повозки. На это указывала тряска и чуть уловимый запах серы, который всегда сопровождает огненных духов, заточенных в недрах этих жутких машин. Интересно, даже весьма. В нейрии самодвижущиеся повозки – Могут себе позволить только очень богатые люди, но кому из знати я ухитрилась перейти дорогу. Полагаю, весь высший свет уже знает, что я встречаюсь с Дальшером, а иметь в личных врагах начальника магического департамента – непозволительная роскошь даже для представителя этого круга общества. «Если только тебя не похитил сам возлюбленный», – насмешливо шепнул внутренний голос. Испугался, что ты действительно намерен расстаться с ним. Вот решил запереть тебя подальше ото всех. Будешь отныне играть роль его верной и покорной наложницы, пока не надоешь, и тебя не выкинут в каком-нибудь недавно открытом мире, откуда не возвращаются. Я замерла от мгновенного укола ужаса, но тут же расслабилась. Да нет, не сходи с ума, Киота. Дальшер так никогда не поступит. И потом... Я бы его точно узнала по голосу, не говоря уж о том, что бить меня по голове дальше вряд ли стал бы, скорее оглушил бы заклинанием и связал при помощи чар, а не веревок. Я попыталась пошевелить затекшими руками и ногами и с трудом удержала стон. Неизвестный мучитель так туго перехлестнул мне запястья и щиколотки, что я почти не чувствовала конечностей. «Ой, а как больно будет, когда меня развяжут!» «Меня ведь развяжут когда-нибудь!» Повозка подпрыгнула на очередном, особенно высоком ухабе, и я все же приглушенно вскрикнула, радостно встрепенулась, осознав, что рот мне забыли заткнуть кляпом или магией, и тут же завопила во все горло. Надеюсь, мы еще в нерии, и, надеюсь, мои отчаянные крики всполошат прохожих, которые сообщат куда надо. Однако я тут же пожалела о своей гениальной идее. Стоило только первому крику сорваться с моих губ, как он захлестнулся в стоне, когда кто-то со всей дури пнул меня под ребра, а через секунду я почувствовала, как шею похолодило прикосновение чего-то явно очень острого. «Еще раз вякнешь, язык отрежу!» – лениво пригрозили мне. «Понятно!» «Кто вы?» – прошептала я, когда вновь смогла дышать после жестокого удара. «Что вам нужно? И куда вы меня везете?» «От тебя лично мне ничего не нужно», — ответил незнакомец. «Будешь себя хорошо вести, все для тебя закончится благополучно. Отдохнешь на природе недельку-другую, расслабишься в одиночестве. Сколько именно будет от твоего хахаля зависеть? Но если попытаешься сбежать или глупить начнешь, уж не обессудь. Я не люблю бить женщин» поэтому, как ты уже наверняка заметила, не умею соизмерять силу. Ясно?» И этот гад опять пнул меня в живот. Благо, что на этот раз не так сильно, но все равно весьма ощутимо. Я затихла, судорожно обдумывая ситуацию, в которую угодила. «Итак, что мы имеем в сухом остатке?» «Да ничего хорошего. Меня нагло выкрали, из-под стен магического департамента и сейчас куда-то везут, чтобы потом шантажировать моей жизнью Дальшера. И все произошло именно в тот момент, когда я с ним крупно поругалась, более того, заявила о расставании. да не везуха в чистом виде. В любом случае, надо выкручиваться самой», мудро шепнул внутренний голос. «Дальшер наверняка кинется тебе на выручку. Забыв о ссоре, тут даже гадать не приходится» но заложников обычно не оставляют в живых. Так что думай, Киота, думай хорошенько. Во всем произошедшем меня смущало одно обстоятельство. Похитители не воспользовались никакими чарами. Неужели мне противостоят люди с низшей ступенью посвящения, которые самостоятельно даже яркость магического светильника не в состоянии отрегулировать? Нет, не сходится. Мы ведь едем в повозке, запряженный огненным духом, а он бы просто не стал подчиняться неумехам. Хотя демоны, их наверняка двое, один управляет духом, другой с удобством расположился на заднем сиденье и присматривает за мной. Иначе как бы мне пригрозили ножом, не отрываясь от управления. Повозку в этот момент очень сильно тряхнуло, и я чуть не прикусила себе язык. «Осторожнее нельзя!» Послышалось, недовольная над головой подтверждая мои сложные умозаключения. «Нет!» – огрызнулся женский голос. «Эта скотина так и норовит сломать печать подчинения! Молись, чтобы ему это не удалось!» «Печать подчинения!» – я нахмурилась, вспоминая, что это означает. По всему выходило, что мое первое предположение оказалось верным. Мои похитители не маги, обычные исполнители, нанятые кем-то из знати а таинственный заказчик наверняка обеспечивает сейчас себе алиби на каком-нибудь шумном приеме, стремясь показаться как можно большему количеству народа. При помощи печати подчинения повозкой может управлять любой человек, даже не обладающий магическим даром. Однако вряд ли это нравится духу, который уже признал своим хозяином другого. Хм, что если разозлить его еще сильнее, и помочь в обретении свободы. Ох, опасно! Разъяренный огненный дух, вышедший из повиновения, способен испепелить всех вокруг, не разбираясь особо, кто ему подсобил, и он не ведает чувства благодарности. Но щиты у меня всегда получались неплохо, а остатка моего запаса сил должно хватить на несколько минут. Правда, после этого я окажусь совершенно опустошенной, но не попытаться просто не имею права. Честное слово, не лежать же ведь мне бревном, ожидая, когда примчится на выручку принц на белом драконе. Это к меня триста раз могут убить или покалечить, пока принц похватится. Я попыталась забыть о боли, от которой все еще разламывалась голова, и о тошноте, по-прежнему с удручающей периодичностью, подкатывающей к горлу. Так, сосредоточится Киото. Жалко, конечно, что у меня не высший уровень подчинения, тогда вообще не пришлось бы мучиться и бы похитителей сама. Ладно, сейчас не время ныть и себя жалеть. Приступим. Оскорбленный предательством хозяина огненный дух моментально откликнулся на мой мысленный зов. Я с головой окунулась в яркий водоворот его эмоций. Черная обида, алые всполохи гнева на неумелого водителя. Зеленые нотки тоски по истинному своему повелителю. Да, похоже, настоящим владельцем повозки был действительно сильный маг. По крайней мере, дух пришел в настоящий ужас, когда я намекнула ему на возможность бунта, и следующие полчаса я была занята его уговорами.